Рев колонок мог разбудить и мертвого. Огромная площадь, насколько охватывал взгляд, была заполнена публикой. Здесь было тысяч тридцать шумных и всюду снующих людей. Балконы многоэтажек, выходивших на площадь, надрывались от тяжести счастливых хозяев и их гостей. Чем выше твой этаж, тем больше шансов лучше разглядеть праздник». По периметру были расставлены войска милиции, ОМОНа, просто военных и крепкой группы порядка. Кроме усиленной охраны, вокруг площади располагались цветные шатры. В одних продавались книги христианских авторов и прочая духовная литература, в других, оснащенных маленькими динамиками, на расхват шли диски христианской музыки и записи проповедей известных евангелистов. Третьи же продавали хот-доги, горячие гамбургеры и незаменимые в зимний вечер горячие напитки. Чайники не успевали вскипать, а укутанные в пуховые платки продавщицы открывать новые коробки с чаем и кофе. Другие палатки были только для того, чтобы развлечь народ до начала представления. В Тир стояла очередь, которая уходила вглубь толпы и там же терялась. Вокруг аттракциона «Проверь свою силу» скопилось не меньшее количество людей. Рукоятка молота, который то и дело с размаху ударялся на ковальню, сообщая результат усилий, побывала в стольких руках, что почти стерлась. Весь этот галдеж можно было слышать за десятки километров отсюда. Гулянье было на широкую ногу. Все предвкушали начало, которое... Витала в морозном воздухе вместе с ароматами жареных сосисок и запахом крепкого кофе. «Если ты не против, я хотела бы разместить кое-какую аппаратуру перед сценой», начала Эрвин, как только появилась в дверях примерочной, где Виталию Андреевичу стилистка делала укладку волос. «Я хочу сделать фотографии для журнала и вообще для себя, а твои держиморды меня не пропускают». «Ирина, что за вопросы?» «Конечно, не против». Он достал мобильный и набрал номер Олега. «Олежка, встреть Ирину у входа на сцену. Наши ребята ее не пропускают. И дай ей кого-нибудь в помощь. У нее тут целый чемодан фотоприколов. Не хватало, чтобы она надорвалась. Ну все, спасибо». Он убрал мобильный и снова сел смирно, так как стилист немного нервничала. «Все, адвокат тебя встретит». «Я смотрю, ты известной шишкой стал». Эрвин довольно улыбнулась. «Я даже в Белом доме столько прессы не видела». «Там действительно много людей?» «Не пройти. Я полчаса сюда со своими, как ты говоришь, фотоприколами проталкивалась». «Так ты будешь на сцене?» «Нет, установлю все, а сама засяду где-нибудь. Вся аппаратура у меня цифровая и на радиоуправлении» так что мне будет спокойнее делать снимки даже отсюда. Ну ладно, до встречи, суперзвезда. Желаю тебе удачи. Она поцеловала его по-дружески в щеку и скрылась со своим огромным чемоданом. Стилист выразила негодование и принялась очищать щеку от оставленного следа розовой помады, которая слегка пахла ванилью. Вертолеты, похожие на стаю обезумевших стрекоз, рассекали небо. Их было несколько десятков, почти одновременно поднятых невидимой силой с военной базы. Лучшие из лучших были готовы к тому, чтобы работать быстро, не зная страха и не верить своим глазам. «Сколько у меня времени?» – спросил Брэндон, смешивая доставленные ингредиенты в колбе из сплава металлов. «Столько, сколько нужно», – ответил полковник, который летел в одном вертолете с ним. «Мне нужно знать приблизительное время, сколько нам лететь». «Раз так, то минут 10. «Да я не хотел вас отвлекать, но мои люди сказали, что Шейла Квест уже там». «Наши люди выделили ей и вашему видеооборудованию отличное место», — уточнил агент. «Отлично. Будем надеяться, оно нас не подведет». «Вы считаете, что ваша техника настолько хороша?» Полковник, вы даже себе представить не можете, насколько! Самодовольно улыбнулся брендон и погрузился в работу над гремучей смесью. Олег Евгеньевич чувствовал себя ужасно уставшим, хотя еще ничего не началось. Казалось, что все под контролем. Он десяток раз проверил расположение охраны, Два десятка раз освещение, электрику и обслуживающий ее персонал, который не внушал ему доверия. Три десятка раз он проверил артистов и около сотни раз работу аппаратуры и звукооператоров. Он мчался к новаку, когда краем глаза заметил движение военных машин, караваном приближающихся к площади. Никто их не замечал и никто не обращал внимания, так как все ждали, что через 5 минут начнется нечто грандиозное. И никто, кроме адвоката, не стал задаваться вопросом, кто эти люди и зачем явились. Конечно же, лишняя охрана не помешает, но зачем так много? Солдаты гроздями высыпались из грузовиков и словно пойманные врасплох внезапным светом тараканы разбегались по своим местам, теряясь из виду. С усилием он повернул голову в направлении пути следования и перед ним вырос совсем незнакомый мужчина с каменным лицом и холодным голосом. «Служба безопасности», — представился он. «Экстренная ситуация. Мне срочно нужно увидеть Новака Виталия Андреевича». Говорить было нечего, так как документ, подтверждающий личность агента, был перед глазами и оставалось только подчиняться а то кто знает, что он собирается делать с пистолетом, на рукоятке которого лежала его рука. «Нет, нет, и еще раз нет», – протестовал Новак. «Я не могу поднимать панику среди людей. Они настроены на праздник, а не на военные игры». «Как же вы не понимаете, это в первую очередь касается вашей жизни. Я не прошу многого». «Только дождитесь приезда полковника, он будет с минуты на минуту», пытался объяснить агент. «О моей жизни думает Господь, а я думаю о жизнях тех, кого он мне поручил. Сегодня ночь перед Рождеством, и здесь нет места для насилия. Я верю, что Бог позаботится обо мне. Если хотите, то делайте свою работу». Я не глупец, чтобы отказываться от охраны. Но через две минуты я выйду на сцену, и мы начнем праздник. Наивный вы человек! Праздник может начаться с вашей смерти на глазах тысяч людей, которые любят вас и доверяют вам. Как вы думаете, им это больше понравится? Хорошо, допустим, вы убедили, что на меня открыта охота. Но что в таком случае может сделать ваш полковник чего не может сделать Бог. «Да хоть на мгновение откиньте вы вашего Бога в сторону и посмотрите трезво на ситуацию!» «Знаете что?» Новак выхватил принесенный агентом бронежилет и твердо закончил. «Бог никогда не откидывал меня в сторону, да и вас тоже, хотя, может, вы этого не знаете. Жилет я надену только для того, чтобы вы от меня отстали, хотя я скажу вам так. Если Бог не сохранит, то никакой жилет не поможет. И Новак скрылся за дверями примерочной, чтобы надеть под пиджак столь ненужный, по его мнению, предмет. Он доверял тому, кто не раз спасал его жизнь. И этот день не должен стать исключением. Скуратов, как ребенок, радовался ярмарке. Это для него было чем-то удивительным. Последние большие гуляния он видел Во время первомайских праздников Куда их водили всем детским домом Но с этим у него связаны Не очень приятные воспоминания Как правило, стройные колонны людей С транспарантами и шарами Напивались к вечеру И горлопанили, пугая соседских кошек Здесь же все по-другому Ни от кого не веяло спиртным Никто не поднимал бучу Устраивая массовое побоище Не было и хулиганов воровавших с прилавков магазинчиков, хотя продавцы были бы даже рады, если бы какой-то мелкий воришка стащил что-нибудь. На прилавках была духовная литература, а заинтригованный своей добычей вор обязательно прочитал бы свою находку, что привело бы его к выбору другого пути. Показать человеку свет несравненно лучше, чем получить деньги. Они гуляли втроём в этой толпе, Он, Светлана и Карла. Темнокожая нянька не отставала от них ни на шаг. Оказалось, что она интересный собеседник и веселый человек, которому достаточно даже маленького намека, чтобы понять, о чем идет речь. Интереснее всего было смотреть, как охваченная азартом, она стреляла в тире по пролетающим уткам и не уступила ружья другим, пока с 20 попытки все-таки не попала в каждую из мишеней. «Если вы не против...» «Я оставлю вас на минутку», – сказала малышка, увидев табличку с треугольной леди, означающей «дамскую комнату». Карла кивнула головой, давая свое согласие, и продолжила рассказ о том, как они охотились в детстве на маленьких капуцинов, что было куда веселее, чем примитивный тир. Скуратов слушал, а сам провожал глазами до самых дверей дамской комнаты молодую мясновок. На какое-то мгновение ему показалось, что... В толпе промелькнуло знакомое лицо. Такое бывает очень часто. Кто-то, как две капли воды, похож на того, кого здесь быть никак не может. Потом он снова стал прислушиваться к рассказу Карлы, но взгляд опять потерялся в толпе, прочесывая бесконечную живую массу. Дежавю. Ему показалось, что Света опять зашла в двери дамской комнаты, Очень осторожно оглядываясь по сторонам, при этом ступает твердо, как настоящий солдат. Но он не придал этому значения. А зря. Брендон ужасался тому, что он видел. Толпы людей, словно волны огромного океана, перемещались в одном направлении. Среди этой массы вряд ли можно было бы найти искусного наемника. Он мог стать кем угодно и быть где угодно. Не мудрено, что он может даже наступить Брэндону на ногу во время давки, и тот вряд ли поймет, что это киллер, которого они ищут. Уже когда вертолет опускался на небольшую платформу, журналиста осенила идея, которая должна была прийти в его голову еще до того, как это все началось. «Полковник, а вы могли бы...» Разузнать по своим каналам, есть ли у этого агента свой способ убийства. Обычно они избирают специальную тактику и никогда не отходят от любимого варианта. Брендон не успел до конца изложить свои просьбы, как полковник уже передавал ее своим подчиненным по закрытой линии мобильных переговоров. Тон полковника был настолько суров, что Брендон подумал, хорошо, что он своего рода напарник строгого вояки. Они в числе его пешек, сотнями которых он готов жертвовать ради достижения поставленной цели. Не прошло и пяти минут, как голос перепуганного майора быстро сообщил полученные данные, выкопанные чуть ли не с того света. Полковник выслушал и, крикнув что-то в трубку, что вряд ли было благодарностью, принялся передавать подробную информацию Брендону. Брендон внимательно слушал, насколько позволяла толпа народа через которую они пробивались к сцене. Выкрики и возгласы даже иногда заглушали громогласную речь полковника, и журналист вежливо просил повторить. «Он обожает свою винтовку, сделанную под заказ! Но больше ему нравится опасность. Он играет со своей жертвой. Перед тем, как убить, он подбирается к нему в виде одного из родственников». Приготовьте маячки и цепляйте на всех родственников Которых увидите Особенно на тех, кто попадется вам дважды Брендон набрался смелости отдать приказ Следовавшему за ними отряду Тех, кто попадется дважды Задерживайте, но очень осторожно Мы не можем ошибиться Добавил полковник И еще, снова глаз не спускать Сколько бы их ни было Всех взять под наблюдение Этот мир Роу Любит напоследок пройтись в обличии жертвы, вводя в замешательство. Цель начинает нервничать и становится еще более легкой добычей. Если повезет, то мы сможем его перехватить еще до начала. Светлана обняла отца перед выходом на сцену. «Ты нервничаешь?» – спросила она, поправляя пиджак, через который прощупывался бронежилет. С чего ты решила? Просто ты испуганно смотришь по сторонам. Твое лицо говорит о тебе больше, чем ты сам. Да, Виталий улыбнулся. И о чем оно говорит? О том, что ты сегодня можешь умереть. И каким-то образом узнал об этом. Каждый встречавшийся на пути отряда был промаркирован. Еле заметная человеческому глазу капсула с клейкой-жидкостью прилипала к одежде звукооператоров, актеров, журналистов и охранников, вообще всех, кто был близок к сцене. Помимо этого, перед выстрелом капсулы маленькие камеры фотографировали тех, кто становился ее обладателем. Брендон заскочил на сцену и чуть было не сбил с ног женщину с фиолетовыми волосами, Лицо оказалось очень знакомым, даже в этих очках в толстой оправе. Мгновение столкновения было таким недолгим, к тому же он спешил встретиться с Новаком, и поэтому решил подумать об этом чуть позже. Он сталкивался еще со многими людьми, и почему-то все они казались ему знакомыми. Скорее всего, он во всех лицах пытался увидеть угрозу, и поэтому они были похожи на людей, которых он когда-то видел». Да и потом, во время полета сюда, он пересмотрел весь архив фотографий, собранных на Новака и его окружение. Так что он заочно был знакомый и с адвокатом, и с дочерью Светланой, и даже с ее нянечкой Карлой. Он видел на фото всех первых помощников и заместителей, и все они были сейчас здесь. А вот в коридоре показался и сам Новак. Его окружала охрана и помощники». Пробиться к нему сейчас было бы невозможно, но он попытался. «Виталий Андреевич!» — крикнул брендон и сразу же привлек его внимание. «Мне нужно кое-что вам сказать. Вы можете уделить мне минуту?» «Молодой человек, вам нельзя здесь находиться? Кто вы такой?» Адвокат готов был грудью лечь, лишь бы оградить Новака от нежданных гостей. «Меня зовут Брендон, я журналист!» У вас должен быть специальный пропуск, если вы хотите установить свой микрофон и камеру на сцене. Такой пропуск вам подойдет? Полковник словно вырос из-под земли и протянул удостоверение. Так вы тот самый полковник, без которого нельзя начинать. Теперь уже встрял в беседу и сам Виталий Андреевич. Вы можете объяснить, что это все значит? За вашей головой идет охота. И нанят специальный киллер. Он может замаскироваться под кого угодно. Скажите, вы видели за последние полчаса кого-нибудь из своих родных? Кто вел бы себя необычным образом? Что вы имеете в виду? Другая интонация голоса, издевка, намеки о смерти. Брендон мог бы продолжать бесконечно. Если и так, это что-то означает? Скорее всего... «Тот, кого вы видели, не является вашим близким. Вы должны сказать, кто это, и мы постараемся перехватить преступника до того, как кто-нибудь пострадает». Новак задумался. Он не мог допустить, чтобы из-за ошибки военных, а они зачастую ошибаются, пострадала света. «Ну!» Брендон не понимал, почему человек даже перед лицом угрозы не хочет выдать преступника. Он ведь... Не знал, что Новак ценит свою жизнь намного меньше, чем жизнь дочери. Новак был натянут, как стальная нить. Что-то кроме этого беспокоило его. Мобильный, поставленный на виброзвонок, содрогался в кармане. Он не хотел поднимать трубку, но кто-то был очень назойлив. Пастор взглянул на номер, высветившийся на экране. На его лице отразилось удивление. «Я не могу вам сказать. Это ваша работа, вот и делайте ее. Но я попрошу вас, не пугайте людей своим оружием и удостоверениями. Они пришли праздновать рождение Христа. Пусть этот праздник будет для них светлым». Новак ответил на звонок, решительно повернулся и зашагал к выходу на сцену. «Провались ты пропадом, упрямый осел!» Выругался брендон и переключился на Олега. «Хоть вы, если вам на самом деле цена жизнь вашего пастора, скажите мне, кто был у него перед выходом на сцену за последние полчаса? Я клянусь вам, ни у кого из его родных и волос с головы не упадет. Мы только будем наблюдать, в крайнем случае задержим, чтобы защитить, а не убить!» «Вы обещаете?» Олег колебался. «Даже больше! Я клянусь своей жизнью!» Брендон не находил более подходящего и весомого аргумента. «Много кто прошел, но из близких был я, Ирина, наш друг детства, потом его дочь Светлана, еще Скуратов, это юрист из Петербурга, очень странный тип». Его речь прервалась криком Карлы, которая пыталась докричаться из толпы. Олежка, помоги! Я не могу Светочку найти! Теперь понятно, почему Новак отказался говорить. Полковник незамедлительно отдал приказ, из маркированных стали искать Светлану или того, кто мог бы обладать ее лицом. Впервые Новак видел, чтобы на экране вместо цифр номера и имени звонившего было написано «Срочно ответь на звонок». Автоматический голос диктовал ему какие-то правила, предупреждая, что отклонение от них может привести не только к его гибели, но и к смерти близких ему людей. Другого выхода не было. Оставалось только подчиниться. Заиграла торжественная музыка, запестрели огни в небе, и восторженный крик толпы Оглушила кругу. Виталий взял в руки микрофон, и усиленная сотнями динамиков, зазвучала его поздравительная речь. Это было начало рокового события.